Глава 2. Обиды могут быть удовлетворены и забыты, но оскорбления никогда не прощаются. Они наносят бесчестие и заставляют платить за себя мщением. Юниус. В нашей жизни бывают некоторые случаи, прекрасно и поэтически описанные Муром, как места зеленой муравы на пустыне памяти. Сюда принадлежат удовольствия, рождаемые достижением какой-нибудь цели. обладанием предметом любви или чистолюбия после долгих исканий. И хотя обладание этим предметом и последующие затем обстоятельства могут показать нам, что полученное нами наслаждение не так велико, как мы его представляли, а опыт убедить нас, что все на свете суета, однако ж мы водворяем воспоминания в нашем сердце. И оно с удовольствием бьется сильнее, обращаясь к былому и к картине, которую рисовали в ярких и исполненных прелестей красках наши молодые кипучие надежды. Одна молодость вполне доступна таким удовольствиям. Возмужалый возраст бывает уже слишком много разочарован и очень часто заражает наслаждение ядом своего опыта. А старик недоверчивым глазом смотрит вперед и со скорбью и сожалением на прошедшее. Один из красных дней моей жизни был тот, в который я в первый раз надел мичманский мундир. Гордость моя и восторг были выше всякого описания. Я простился наконец с училищем и курткой ученика, а вместе с ними и с почти остановившимся моим существованием. Подобно куколке, обратившейся в бабочку, я распрямил крылья, как бы желая испытать свои новые силы. Я чувствовал себя веселым, обновленным созданием, получившим свободу носиться над пространным царством природы. Сердце мое трепетало вместе со мной при мысли, что я могу располагать собою по собственному произволу. Поэтому нельзя сказать, чтобы я не наслаждался в дни моей молодости. Я был некоторое время счастлив, если только то состояние можно назвать счастливым, но мне дорого пришлось платить за него. Я остался должным самому себе». И с тех пор, будучи принужден выплачивать этот долг мало-помалу, еще и теперь не совсем с ним расплатился. Я не избежал встречи с теми огорчениями и неудачами, которые обыкновенно сопровождают нас. И даже та крупица благополучия, которая досталась на мою долю в это незабвенное утро, была недолговременна, и печаль немедленно последовала за нею. Но возвратимся к моей форме. Я оделся в нее и сам привел ее на себе в порядок. Портупея, на которой висел кортик, повязана была вокруг мундира. Треугольная шляпа огромной величины красовалась на моей голове. И когда я сделал себе последний осмотр в зеркало и остался совершенно доволен своей наружностью, то, во-первых, позвонил служанке под предлогом приказать ей убрать комнату, но на самом деле, собственно, для того, чтобы она полюбовалась бы и похвалила бы меня. И надобно отдать справедливость ее благоразумию. она не замедлила своими похвалами, а я, напротив того, был так прост, что дал ей за это полкроны и поцелуй, ибо считал себя уже совершенным человеком». Трактирный слуга, которому служанка, вероятно, передала это обстоятельство, также явился и, низко поклонившись, сделал те же приветствия и получил ту же награду, кроме поцелуя. Без сомнения и дворник получил бы свою долю. если бы только подоспел под эту щедрую руку, ибо я был тогда столь прост, что принимал все их сладкие речи, как будто должное, и платил за них чистыми деньгами. Меня в то время можно было сравнить с писарем, а их со щуками, и, наверное, очень скоро набралось бы еще более этих щук вокруг меня, потому что я слышал, как они, вышедшие из моей комнаты, кричали «Дворник! Кучер!», конечно, призывая их на помощь для облегчения моего кошелька. Мне с нетерпением хотелось представиться капитану и увидеть свой фрегат. Поэтому, сбежавши с шумом с лестницы, я во мгновение ока был уже на дороге в трактир Стонгаус. И тут гордость моя получила вторичную себе дань от неуклюжего матроса-рекрута, приложившего руку к фуражке, когда я проходил мимо него. Я понял, что это значит. Приподнял свою шляпу и прошел мимо него весьма важно. Признаюсь, одно замечание убивало меня – Это то, что коренные жители города, казалось, и в половину не удивлялись мне столько, сколько я сам себе удивлялся. Я никак не полагал тогда, чтобы в Плимуте было такое множество мичманов. К счастью моему, есть на свете известный класс людей, которых молитвы никогда не бывают услышаны, иначе бы я должен был попасть в такое местечко, из которого право никакие силы не могли бы меня освободить. Я подобно улису едва не сделался жертвой новейшего Полифема. который хотя и не имел одного глаза во лбу, как изображает нам мифология, но лучи обоих его глаз, соединившись на конце длинного носа, делали его весьма на то похожим. Неведение. Одно простодушное неведение, как в этом, так и во многих других случаях, было причиной моего несчастья. Несколько офицеров в парадных мундирах шли из военного суда. «Ого!» – сказал я сам себе. «Вот идет несколько нашей братьи». Увидевши, как они держали сабли, я сам взял кортик в левую руку, а правую засунул за пазуху, точно так, как сделали некоторые из них. Я старался подражать им в походке и принять всю офицерскую стать. Установил треугольную свою шляпу на корму и на нос, отчего висячая золотая кисточка пришлась у меня между глаз и заставляла непременно смотреть на себя так, что я принужден был косить глазами. Я поднял нос вверх, подобно морской свинке во время урагана, воображая, что был таким же предметом удивления для них, как для самого себя. Мы прошли противными галсами, и скорость ходов разлучила уже нас на расстоянии 20 или 30 аршин, как один из них закричал мне голосом, очевидно осипшим на службе его величества. «Эй, молодой человек, поди-ка сюда!» Я подумал, что меня, наверное, зовут, чтобы похвалить покрой моего платья. Спросить имя Портнова, я ожидал слышать удивление моей шляпе, стоявшей петушиным гребнем. Я даже начал думать, что владетели океана станут спорить между собой, кому из них насудно поступить мне, как образцовому мичману, и готовил уже в уме своем извинения перед другом моего батюшки, что не поступил к нему на фрегат. Посудите же, каково было мое удивление и огорчение, когда вместо всего этого ко мне обратился сердитым и грозным голосом старший из офицеров. «Послушайте, сэр, с какого вы судна?» «Я?» – отвечал я с гордостью. «Я с фрегата Его Величества, Зе Ле». Так как судно имело французское имя, то я употребил оба члена, французский и английский, чтобы придать себе более веса. «Ого, вон как! А так ты на нем служишь!» возразил старый ветеран голосом сознаваемого превосходства. «Хорошо, так будь же теперь так добр и возвратись назад, спустись, мутанков, возьми шлюпку и доставь свою особу как можно скорее на судно Его Величества, Зелле!» подражая мне. «И передай старшему лейтенанту мое приказание, не пускать тебя больше на берег, покуда фрегат будет находиться здесь на рейде». «А я скажу твоему капитану, чтобы он учил своих подчиненных лучшему обращению и наблюдал, чтобы они не проходили мимо главного командира, не отдав ему чести». По окончании этого приветствия я очутился в кругу, которого сам был центром. Адмирал с капитанами составляли тесную его окружность. Тела их препятствовали свободному доступу ко мне, небольшого количества заключавшегося в нем воздуха, так что я был не только как в бане. но и совершенно одурел. «Итак, сэр, вы слышали, что я говорил? Идите же!» «Да, я слышал», — подумал я. «Но черт побери, как же мне от вас выбраться?» Ибо бесчеловечные капитаны, подобно ученикам вокруг мышеловки, так тесно обступили меня, что я не мог пошевелиться. По счастью, эта блокада, которую они без сомнения составили, чтобы посмеяться надо мной, спасла меня на тот раз». Я пришел немного в себя и сказал им, с притворной простотой, что только сегодня в первый раз надел мундир, и что никогда не видел своего капитана, и никогда еще в жизни не был на судне. После этого объяснения наружность адмирала изменилась, и на ней показалось что-то похожее на улыбку, а все капитаны громко засмеялись. «Хорошо, молодой человек», — сказал адмирал, который был доброго сердца, хотя и странный. «Хорошо, молодой человек». Так как ты еще никогда не был на море, то это несколько извиняет тебя, если ты не знаешь хорошего обращения. так не передавай больше приказания моего старшему лейтенанту, но все-таки отправляйся на свой фрегат. Капитаны, видя, что я был достаточно ими осмеян, раздались направо и налево и позволили мне пройти. Уходя от них, я слышал, как один говорил, «Этот зверек, уверяю вас, только что пойман, еще видны на нем следы собачьих зубов». Я не остановился для возражения ему, но огорченный, повеся нос, спешил удалиться, и, конечно, это первое приказание по службе исполнил с гораздо большей точностью, нежели какой-либо из всех полученных мною впоследствии. В продолжении остальной части дороги до трактира я прикладывал руку ко шляпе всякому встречному. Я отдал честь одному мичману, штурманскому помощнику, солдатскому унтер-офицеру и двум капралам. и даже не подозревал о безлишней своей вежливости, покуда одна молодая женщина, одетая как леди, и более моего, имевшая понятие о флоте, не спросила меня, не добиваюсь ли я места в парламенте. Не зная, что она под этим подразумевает, я отвечал. Нет. А я думала, что вы ищете, сказала она, видя, как вы вежливы с каждым. Если бы не это дружеское напоминание, я не переставал бы думать, что должен прикладывать руку ко шляпе и всякому барабанщику. Прошедши через все эти трудности, я добрался, наконец, до трактира в Плимуте, где нашел моего капитана, и вручил ему письмо от батюшки. Он осмотрел меня с головы до ног и сказал, что желает иметь удовольствие обедать со мной в 6 часов. «А так как теперь одиннадцать часов», — сказал он, — «то вы отправьтесь сейчас на фрегат и явитесь Ганстону, старшему лейтенанту, который прикажет занести в книгу ваше имя и потом позволит вам приехать к обеду». Я поклонился и вышел. На пути в Мутанков меня приветствовали какие-то женщины, называя Royal Рифер, Брамсельным мичманом и Сухорогрызом. Но я ничего из этого не понял и не обратил внимания. В Мутанков я прибыл благополучно. Тут две женщины, видя меня в платье с иголочки, с вопрошающим взором спросили, на какое судно угодно свести мою милость. Я сказал им имя судна. на которой мне надобно было ехать». «Оно лежит под обелиском», — сказала женщина постарее, которой казалось лет сорок. «И мы свезем вашу милость за шиллинг». Я согласился на эту плату, находя все это для себя новым и будучи не в состоянии не уступить своей врожденной любезности и любви к женскому обществу. Старуха была мастерица своего дела и управляла длинным веслом с большим проворством, но дочь ее, молоденькая Салли, еще не привыкла к этой работе. Салли была хорошенькая девушка, опрятно одетая, в белых чулочках, и выказывала свою чисто обутую маленькую ножку по косточку. «Берегись, Салли», — сказала мать, — «греби вместе, или ты поймаешь рака». «Не бойтесь, матушка», — отвечала самонадеянная Салли. И в это время, как будто бы предосторожности была причиной несчастья, Лопасть ее весла не погрузилась достаточно в воду, и оно, не встретя сопротивления, вырвалось из воды и толкнуло вальком в грудь бедную Салли. А так как она заносила его с большой силой, то опрокинула ее назад. Голова ее упала на дно шлюпки, а пятки торчали в воздухе и пришли в соприкосновение с кисточкой моей треугольной шляпы. «Вот видишь, Салли», — сказала попечительная мать, — «я говорила тебе, что это случится». «Я знала, что ты поймаешь рака». Салли немедленно оправилась, немножко покраснела и принялась опять за работу. «Это называется по-нашему ловить раков», — сказала старуха. Я отвечал, что нахожу это прекрасным занятием, и просил Салли попробовать поймать еще одного. Но она не согласилась, а между тем мы пристали к борту фрегата. Расплатившись со своими наядами, я по их совету ухватился за реб и влез на борт. Меня встретил на шкафути мичман в короткой курточке и брюках, в рубашке не из числа самых чистых и в черном шелковом платке, свободно накинутом на шею. «Что вам угодно, сэр?» – спросил он. «Я хочу видеть мистера Ганстона, старшего лейтенанта», – отвечал я. Он сказал мне, что старший лейтенант спустился вниз писать письма, но когда выйдет наверх, он доложит ему обо мне. После этого разговора Он оставил меня на левой стороне шканец размышлять. Фрегат в то время исправлялся и был, как говорится, в портовых руках, в большом беспорядке и нечистоте. Шканичные коронады поворочены были по борту, платформы вынуты с мест, пазы на палубе только что залиты, и она покрыта смолой. А конопатчики сидели на своих ящиках, готовые опять начать шумную работу, как только отобедает команда. Между тем на правой стороне шканец мичманы прикидывали меня на глаз и толковали между собой, не буду ли я их однокашником и что такое я за человек. Но оба эти вопроса разъяснились весьма скоро. Старший лейтенант вышел наверх. Вахтенный мичман представил ему меня, а я сказал ему свое имя и передал приказание капитана. «Очень хорошо, сэр», — сказал Ганстон. «Флейбак, возьмите этого молодого человека в ваш стол». «Сведите его, пожалуйста, вниз и покажите ему, где он должен подвешивать свою койку». Я спустился за своим новым приятелем на батарейную палубу, где недалеко от шпиля сидела женщина и продавала матросам хлеб, масло, селедки, вишни и сметану. Возле нее стоял также бочонок с крепким пивом, на который, казалось было большое требование. Мы прошли мимо нее, спустились по другому трапу, пришли в жилую палубу, И тут-то, впереди офицерской кают-компании, на левой стороне против грот-мачты, было мое будущее маленькое логовище, которое называлось Мичманской каютой. Она была длиною в 10 фут, 6 фут в ширину и 5 фут 4 дюйма высоты. Четырехугольное отверстие шириной дюймов 9 очень скупо доставляло то, что для нас самое необходимое, то есть чистый воздух и дневной свет. Простой сосновый стол. Занимал весьма значительное пространство этой небольшой каюты. На нем стоял медный подсвечник с оплывшей свечой, у которой светильня походила на расцветшую гвоздичку. Разосланная скатерть с винными и сальными пятнами, равно как и грязная мичманская рубаха, очевидно показывали скорое приближение воскресенья. Запачканный вестовой прислуживал за обедом, и мне указали место, которое я должен занять. «Праведное небо!» Подумал я, пролезая между корабельным бортом и столом. И это мое будущее место пребывания? Лучше опять в училище, там по крайней мере хоть свежий воздух и чистое белье. Я писал бы эту минуту моей несравненной горюющей матери, чтобы сказать ей, с каким восторгом ее недостойный сын полетел бы обратно в ее объятия. Но, во-первых, гордость, а во-вторых, недостаток письменных материалов не позволили мне этого исполнить. Севши за стол на показанное место, я призвал всю свою философию и для развлечения привел себе на память слова Жиль Блаза, когда он чтился в разбойничьей пещере. Таким-то образом, достойный племянник дяди моего Жиля Перца пойман был как мышь. Большая часть членов этого общества была в отлучке по службе. Вся палуба завалена была бочками, ящиками и койками. Стук конопатчиков раздавался над моей головой и вокруг меня. Дурной запах от воды, соединенный с табачным дымом, дух от джина и пива, жарившихся биштексов с луком и красных селедок, давление густой атмосферы и дождик, как из ведра, все соединилось, чтобы отуманить меня и обратить в самое жалкое создание на свете. Я почти готов был предаться отчаянию, но тут вспомнил о приглашении капитана и сказал о том Флейбаку. «Хорошо, что ты вспомнил», – сказал он. «Мурфи также у него обедает. Вы можете ехать оба вместе. И, смею сказать, он будет рад вашему обществу». Капитан редко ожидает мичмана, и потому мы взяли предосторожность не заставить его ждать нас. Обед во всех отношениях был служебный. В таком случае капитан обыкновенно говорил очень много. Лейтенанты весьма мало, а мичманы совсем ничего. Но действия ножами, вилками и рюмками – сколько позволено ими действовать, бывают совершенно в обратном соотношении. Общество состояло из моего капитана, двух других, нашего старшего лейтенанта, Мурфи и меня. Когда убрали со стола скатерть, капитан налил мне рюмку вина, попросил, чтобы я ее выпил и потом пошел посмотреть, какой был ветер. Я понял это поручение буквально, но не имея почти никакого понятия о румбах компаса, Признаюсь, пришел в замешательство, каким образом мне его исполнить? По счастью, на шпице старой церкви был флюгер, изображавший петуха, с четырьмя буквами под низом, которые я знал, что означают главные румбы. Мне показалось, что флюгарка смотрит прямо на одну из этих букв, означающую «ветер западный». Посему я немедленно возвратился одолжить о том капитану, нисколько не гордясь успешным исполнением приказания в такое короткое время. Но каково же было мое удивление, когда меня не только не поблагодарили за это беспокойство, но напротив того, все присутствовавшие еще улыбнулись и посмотрели друг на друга, а старший лейтенант кивнул головой и сказал «Не западный, а скорее простофиля». Наконец капитан, следуя нравам и обычаям, употребляемым в подобных случаях на море, решил этот вопрос. «На, молодой человек», — сказал он. «Вот тебе еще рюмка вина, выпей ее». а там Мурфи расскажет тебе, что я разумел». Мурфи был моим Чичероне. Он выпил свою рюмку вина, или скорее опрокинул ее в горло, поставил ее, сильно ударив о стол, и, поклонившись, вышел из комнаты. Вышедши в коридор, мы с ним начали разыгрывать следующий дуэт. «Кой черт принес тебя назад, проклятый простофиля? Разве ты не мог догадаться, что капитан хотел тебя совсем выпроводить? «Вот то-то поди! Теряй лишнюю рюмку вина из-за такого щенка, как ты! Я разделаюсь с тобой за это, приятель, прежде чем мы проживем вместе несколько недель!» Я слушал эти щегольские фразы с некоторым нетерпением и с большим негодованием. «Я возвратился», — отвечал я, — «чтобы сказать капитану, какой ветер». «Черт бы тебя побрал!» — возразил Мурфи. «Ты думаешь, что капитан не знает, какой ветер?» «А если бы ему и хотелось знать, то неужели ты думаешь, что он не послал бы моряка, как, например, я, вместо такого безмозглого щенка, как ты?» «Что капитан разумел под этим, я не знаю», — отвечал я. А я исполнил его приказание. «Но что тебе вздумалось называть меня щенком? Я точно такой же щенок, как и ты». «Что? Как? Ты не щенок?» — сказал Мурфи, схвативший меня за одно ухо и начавший дергать так немилосердно, что совершенно изменил его вид. сделав несколько похожим на подветренный борт голландской барки. Я не мог снести этого, хотя мне было только 13 лет, а ему 17, и притом он был весьма дюжий малый, так что я не должен бы был и помышлять о войне с ним. Но он начал ее, и честь требовала защищаться. Я только удивляюсь, как не выхватил Кортика и не положил его мертвым тут же на месте. На его счастье, мое бешенство заставило меня позабыть, что при мне было оружие. Хотя, между прочим, я тотчас вспомнил свой мундир, нанесённое ему бесчестие, удивление служанки, честь, отданную часовым. Одним словом, все, что заставило меня вспыхнуть, подобно пороху. Я пустил кулак, оружие, которым я наиболее привык владеть, в левый глаз моего противника, с такой скоростью и меткостью, которая, наверное, заставила бы аплодировать мне и самого Криба. Примечание. Крип – известный кулачный боец в Англии. Мурфи пошатнулся назад от этого удара, и я на минуту льстил себя надеждой, что достаточно с ним рассчитался. Но, увы, этот день был для меня днем неудач. Он отступил назад затем только, чтобы сделать лучшее нападение, и потом ударил меня подобно лепь егерям при Ватерлоо. Я не мог устоять против него, был опрокинут, и он начал меня бить, таскать, колотить пинками, и, конечно, скоро пришлось бы свидетельствовать меня. Как скоропостижно умершего, если бы трактирный слуга и служанка не прибежали ко мне на помощь. Слова последней особенно подействовали в мою пользу. По несчастью, она не имела с собой другого оружия, а то порядком досталось бы этой картошке. Примечание. Мурфи. По-ирландски значит картофель. Стыдно, говорили они. Срам такому огромному мужчине бить бедного, маленького, невинного, беззащитного мальчика! Что сказала бы его матушка, если бы увидела, что с ним так обращаются? «Черт, побери его матушку! И тебя также, же!» – сказал Пат. «Взгляни-ка на мой глаз!» Примечание. Пат. Сокращенное Патрик. «Черт бы побрал твой глаз!» – возразил слуга. «Жаль, что он не обработал тебе точно так же и другой. И ты этого заслуживаешь, начавши драться с ребенком. Какая разница, а он и ты, такой маленький мальчик, решился мериться с этим верзилой». «Он лучше стольких из вас, сколько можно перевешать вас отсюда до железного барбиканского стула!» «Я была бы очень рада, если бы увидела его в этом стуле», – сказала служанка. Покуда продолжался этот разговор, я снова успел принять оборонительное положение. Я не плакал, не жаловался и обратил на себя участие всех окружавших нас, между которыми был и капитан со своими гостями. Кровь струилась у меня изо рта». И я носил на себе все знаки превосходной силы неприятеля, желавшего удержать меня в повиновении. Он был славный боксер по своему возрасту, и, наверное, не получил бы от меня удара, если бы знал, что я смел и что сам нападу на него. Мурфи рассказал происшествие по-своему и пустил в ход все, кроме правды. Я бы мог наговорить сказок гораздо лучше его, но истина говорила за меня более, чем все его лжи. Поэтому, когда он кончил… И я начал рассказывать происшествие, ничего не утаивая, то ясно видел, что хотя и был разбит в поле, но имел перед ним преимущество в делах кабинетных. Мурфи впал в немилость, его приказано было держать на фрегате, пока не поправится. Я бы должен был приказать не спускать тебя с фрегата, сказал ему капитан. Но Мильмей предупредил меня: Ты не можешь показаться на берег с этим синяком под глазом. Когда он ушел, Капитан начал советовать мне быть вперед осторожнее. «Ты как медвежонок», — сказал он. «Все твои печали еще впереди. Если ты начнешь обижаться за всякое сказанное тебе грубое слово, то наперед можно знать, что встретит тебя на службе. Если ты будешь слаб, из тебя сделают скелет. Если же силен, станут ненавидеть. Со сварливым нравом ты наживешь себе неприятелей во всяком чине, в каком бы ни был». На тебя с самого начала станут смотреть завистливым глазом, зная, как мы и все это знаем, что тот же самый заносчивый и вздорный характер, который ты станешь обнаруживать на кубрике, последует за тобой на шканцы и, наконец, усилится в тебе в продолжении службы. Вот тебе добрый совет. Не потому, чтобы я хотел мешаться в эти дела. Нет. На военном судне каждое лицо и каждая вещь найдет свое место и отношение к другим. Я хочу только показать тебе границу между сопротивлением против насилия, которое я уважаю, и ничего не обещающей сварливостью, которую я ненавижу. Теперь обмой лицо и отправляйся на фрегат. Старайся всеми мерами поладить с прочими твоими товарищами, потому что первое впечатление всегда много значит. И Мурфи, конечно, расскажет происшествие не в твою пользу. Совет этот был очень хорош, но имел тот недостаток, что Дан был мне целым получасом позже. Драка моя произошла от дурного распоряжения капитана и нравов и обычаев флотских в начале XIX столетия. В те времена разговор за столом самых высших чинов службы, если только не присутствовали женщины, был обыкновенно такого рода, что молодой мальчик не мог слушать его. Поэтому мне назначено было выйти вон. Относясь с почтением к моему капитану, который теперь еще жив, я должен, однако же, сказать, что меня следовало послать прямо на фрегат, и посоветовать еще при том, остерегаться дурных привычек жительниц Нордкорнера и Барбикана. Если я не мог быть участником дружеского разговора за капитанским столом, мне надо было сказать ясно и решительно, чтобы я удалился, а не употреблять незнакомые мне и бесполезные фразы, которые я не понял и не мог понять. Я возвратился на фрегат около восьми часов. Мурфи прибыл прежде меня и приготовил мне весьма неприятный прием». Вместо приветствия меня приняли с холодностью, и я возвратился опять на шканцы. Ходил по ним, покуда не устал, и тогда облокотился на пушку, чтобы отдохнуть несколько времени. Но громовой возглас «Пошел прочь от пушки!» заставил меня удалиться. Я встал, приподнял фуражку и начал опять продолжать свою прогулку, посматривая по временам на второго лейтенанта, который так сурово обошелся со мной. Я совершенно упал духом, Чувствовал себя в каком-то бессилии, которого не могу описать. Я не сделал ничего дурного, но со мной обращались, как будто бы я совершил уголовное преступление. Я был оскорблен и только защищал себя как мог. Мне казалось, что я нахожусь не между людьми, а между чертями, и мысли мои обратились к дому. Я припоминал себе ту минуту, когда бедная моя мать упала на софу в жестокой горести, И мое нечувствительное сердце нашло тогда, что ему нужно утешение в любви. Я хотел было плакать, но не знал, куда мне скрыться, ибо на военном судне всхлипывания не должны быть слышны. Гордость моя начинала упадать. Я чувствовал себя словно в нищете, хотя не имел недостатка в денежных средствах, и отдал бы тогда все свои мечтания, чтобы опять спокойно сидеть дома». Старший лейтенант вскоре потом возвратился на фрегат, и я слышал, как он рассказывал о моем приключении второму лейтенанту. Дело, очевидно, приняло оборот в мою пользу. Меня позвали в кают-компанию, и когда я дал удовлетворительные ответы на все сделанные мне вопросы, послали за флейбоком, и опять меня отдали под его покровительство. Я надеялся, что внимание ко мне старшего лейтенанта хоть на несколько времени заставит других обращаться со мной по крайней мере с обыкновенной вежливостью. «Теперь я имел более времени рассмотреть свое помещение и товарищей, возвратившись из порта, где они исполняли разные поручения по службе». «Все они собрались в нашей каюте и сидели вокруг стола на ящиках, исправлявших в то время двойную должность – седалищ и хранилищ. Но чтобы получить себе место, надобно было или пролезть по спинам всей братьи, или предоставить себя ужасному давлению того, кто придет после». Такого тесного сгружения никогда нельзя пожелать даже с нашими лучшими друзьями, но в жаркую погоду, в спертом воздухе, при явном недостатке чистого белья, оно в особенности делалось несносным. Народонаселение этой каюты далеко выходило из пределов, обыкновенно допускаемых между человеческими существами во всяком состоянии жизни, исключая судно, торгующее невольниками. Мичманы, из которых восемь были совершенно взрослых и четверо мальчиков, были не только без курточек, но и без жилетов. Некоторые из них завернули рубашечные рукава, как из предосторожности, чтобы в них чего-нибудь не попало, так и для того, чтобы спрятать запачканные на нарукавники. Трапеза состояла из кружки полпива и полного лакированного лотка морских сухарей. Вдобавок к этой скромной трапезе и вместе с тем для прохлаждения спертой атмосферы каюты, Стол покрыт был большим зеленым сукном с желтой каймой и с множеством таких же пятен. Видно было, что цвет его весьма много потерпел от разлития уксуса, горячего чаю и прочего и прочего. Мешок с картофелем стоял на одном конце стола, и шелуха раскидана была вокруг него. А над самыми нашими головами, под бимсами, битком набиты были тарелки, трубы, квадранты, вилки и ножи, головы сахару, грязные чулки и рубашки и еще того более запачканные скатерти, маленькие и большие гребенки, сапожные и платинные щетки, треугольные шляпы, кортики, немецкие флейты, аспидные доски, тарелки с куском соленого масла и две или три пары флотских полусапожек. Единая свечка служила для разогнания темноты. Спертый воздух и запах почти лишили меня чувств. Прием, сделанный мне товарищами, нисколько не облегчил этого ужасного впечатления. Негр, в одежде, состоявшей из грязной клетчатой рубахи и брюк, издававших запах, не похожий на аромат амбры, стоял у дверей в готовности исполнять многочисленные приказания всех и каждого. Запах от утиральника, который держал он в руке для вытирания тарелок и стаканов, довершил победу надо мной, и я упал на ближайшее ко мне место». Оправившись от этого состояния, без помощи, я прищурил глаза, стараясь осмотреть окружавших меня. Первый, кого встретили мои глаза, был мой последний враг. Он носил на себе еще следы стычки. Один глаз у него был завязан серой сахарной бумагой и грязным шелковым носовым платком. Другой же он немедленно обратил на меня и с дикой и зверской физиономией божился и угрожал мне при всех самым жестоким мщением. В этом присоединились к нему другие товарищи с огромными бакенбардами, недоброжелательно на меня поглядывавшие. Я не хочу повторять щегольской филиппики, которые меня удостоили. Достаточно сказать, что все большие мичманы были против меня, а младшие оставались нейтральными. Содержатель кают-компании, полагая, что я получил уже должные наставления, как вести себя на будущее время и вынужден пребывать в мире, Приказал всем младшим выйти из кают-компании, и потом обратился ко мне. «Что касается до вас, господин Кулачник», – сказал он. «Вы можете выйти вон вместе с ними, и старайтесь, чтобы вас было видно здесь так же редко, как брюки на шотландцах». Все мальчики повиновались приказанию в молчании, и я не сожалел, что должен идти за ними. Когда я поднялся с места, он прибавил. «Итак, господин Задира, я вижу, ты умеешь повиноваться приказаниям». тем лучше для тебя, потому что я имел уже наготове сухарь, чтобы швырнуть тебе в голову. После всего, претерпенного мною, я не гнался за подобным оскорблением и должен был спрятать его в карман, но не мог понять, что подразумевал адмирал, когда говорил, что надо побывать на море, чтобы научиться хорошему обращению. Я скоро познакомился с младшими из моих товарищей, и мы отправились на бак, как единственное на фрегате место, Приличная для такого разговора, какой мы хотели вести. После рассуждений, продолжавшихся с час, и несмотря на то, что стояла еще первая ночь жизни, проводимая мною на судне, я единодушно был избран предводителем этой маленькой горстки героев. Я сделался Вильгельмом Телем нашей партии, потому что первый подал голос за сопротивление против тирании старших, и в особенности против тирана Мурфи. Мне сообщили все тайны стола, в которые младшие помещены были капитаном для обучения их и содержания в порядке. Но, увы, чему могли мы научиться, кроме ругани? В каком порядке содержались мы, кроме того, чтобы регулярно возносить деньги на стол и не получать почти ничего из покупавшегося на них? Кровь кипела во мне, когда я слушал их рассказы о том, что претерпевали они, и поклялся скорее умереть, нежели покориться такому порядку». Наконец, настало время сна. Мне рассказали, как должно лечь в койку, и смеялись, когда я вывалился из нее на другую сторону. Я должен был покориться насмешкам этих молокососов, гордившихся своим превосходством, хотя они могли похвалиться передо мной только несколькими месяцами опытности и потому называвших меня простофилей. Но все это обходилось без ссоры. Наконец, после нескольких усердных взрывов хохота моих товарищей, Я попал на центр висячей кровати и очень скоро погрузился в глубокий сон. Но мне суждено было наслаждаться им только до четырех часов утра. В это время тот конец койки, где лежала моя голова, оборвался, и я упал на палубу, а ноги мои торчали в воздухе, так, как у бедной Салли, когда она поймала рака. Оглушенный этим падением, приведенный в замешательство жестоким сотрясением и новостью всего меня окружавшего, Я находился в состоянии сомнамбулизма и не прежде, как через несколько минут мог опамятоваться. Часовой из морских солдат, или, как называют, солдатский часовой, стоявший у дверей кают-компании, видел это происшествие и того, кто постарался так одолжить меня. Он весьма услужливо пришел ко мне на помощь, связал подвески и устроил койку мою на прежнем месте, но не мог уговорить меня опять довериться такому изменническому ложу. Страх нового падения так сильно овладел мною, что я взял одеяло и улегся на сундуке, стоявшем возле, устремив лишенные сна глаза прямо на место последнего бедствия. Это послужило к моему счастью, ибо не прошло нескольких минут, как Мурфи, спустившись вниз по смене с вахты в четыре часа, увидел койку мою опять висящую и, полагая, что я в ней, вынул ножик и обрезал ее. Так, так, то -та", сказал я самому себе. Так это ты, приятель, нарушил мой сон, расшиб меня, а теперь хотел сделать то же самое и в другой раз. Я поклялся небом отомстить моему злодею и исполнил эту клятву. Подобно североамериканскому дикарю, завернувшись, чтобы он меня не видел, я выжидал терпеливо, покуда он отправится в койку и крепко заснет. Тогда я подвинул под нее зарядный ящик и приноровил так, чтобы угол приходился прямо против его головы. Мщение и гнев кипели во мне, если б досталось только его бокам, я не был бы тем доволен. Подкравшись, я осторожно обрезал у него шхентросы. Он упал, ударился об угол ящика, громко заревел и остался на месте. В мгновение ока я прыгнул опять на свой сундук под одеяло и притворился храпящим. Часовой, на счастье мое увидевший, как Мурфи обрезал в первый раз мою койку, подошел с фонарем, и, видя, что он лежит замертво, отодвинул прочь ящик, а потом побежал сказать солдатскому унтер-офицеру, чтобы тот привел фельдшера. Когда унтер-офицер ушел, солдат подошел ко мне и тихонько прошептал. «Лежите смирно, я все видел, если узнают, что это ваша работа, то вам крепко достанется». Мурфи, как оказалось, имел мало друзей на фрегате. Все радовались этому случаю. Я, притаившись, лежал под своим одеялом, когда фельдшер перевязывал рану. Наконец, после долгих стараний, привели больного в чувство, и он пролежал потом две недели в постели. Меня нисколько не подозревали, а если и подозревали, то знали, что не я был зачинщик. Тайна хранилась хорошо. Я дал часовому гинею и взял его к себе на службу. Теперь, читатель, позвольте мне быть справедливым к самому себе и сделать несколько замечаний. Они послужат как бы некоторым оправданием того безнравственного поведения моего, которое вы узнаете из чтения последующих страниц. Гордость и мщение. Эти две страсти, сделавшиеся неразлучными с нами, смертными, если не искоренялись во мне в продолжение воспитания, то должны были, по крайней мере, оставаться как можно долей спящими. Но, напротив, от вредного воздействия моих первоначальных наставников – Они были в самом юном возрасте вызваны к полной своей силе и деятельности. Никто не ухаживал за семенами нравственности, посеянными моими родителями, и которые могли бы дать прочные плоды. Плевелы заняли их место и почву, которая должна была вырастить их. В тот самый период моей жизни, когда необходимо было самое искусное старание, чтобы произвести во мне перелом, в какое общество был я брошен? На судно, где теснилось 300 человек, из которых каждый, или почти каждый, жил с бездравственной женщиной. Где руга-небожба сопровождали каждое слово. Так говорю я о судне вообще, но обратимся к мичманской артели. Здесь мы встретим тот же язык и то же самое обращение, разве несколько, весьма мало смягченное. На берегу главной их целью было напиться допьяна и наделать самых гадких буянств. чтобы хвалиться ими по возвращении на судно и заставить превозносить себя похвалами. Капитан мой сказал, что на военном судне всякая вещь имеет свое назначение. Это справедливо, но Мичманская каюта была местом дикарей, где телесная сила составляла все и решала, должно ли оставаться тираном или рабом. Порядок в английских народных училищах, как он ни был дурен и безнравствен, Был ничто в сравнении с бесчеловечными порядками установившимися в Мичманских кают-компаниях в 1803 году. Давно укоренилось у нас в Англии ложное мнение, что мальчикам весьма полезно побывать в народных училищах и испытать тираническое обращение сильнейших или старших товарищей. Поэтому самому мы не перестаем слышать похвалы народным училищам и мичманским кают-компаниям, где, как говорят,. Мальчики узнают свое отношение к другим. Самое худшее из наших слабостей делать другому то же самое зло, которым мы хвалимся, что претерпевали сами. Бодрый и смелый друг, в благонравном мальчике, не спровергается дурным обращением, которому он не имеет силы противиться, или, если преодолеет все это, он с надменностью всасывает наклонность к угрюмому сопротивлению и непримиримому мщению, делающимся ядом всей его будущей жизни. Такова-то была и моя участь, и поэтому не должно казаться удивительным, если в дальнейшей моей жизни я обнаружил некоторые плоды этих гибельных семян, которые так рано и так расточительно были посеяны в моей груди. Если в первые дни пребывания моего на судне я с ужасом отворачивался, услышав сквернословие, если я закрывал глаза свои при виде развратного обращения между матросами и женщинами, бывшими на фрегате, то это было ненадолго. По нечувствительным ступеням я приблизился к пороку и в несколько месяцев сделался столь же развращенным, как и другие. Я бы мог сдерживать себя еще долее, но хотя крепость моей добродетели в состоянии была сопротивляться открытому нападению, она не могла устоять против подкопов насмешек. Молодые товарищи, которые, как я сказал прежде, только шестью месяцами ранее меня определились на службу, почти уже состарились в разврате. Они смеялись над моим отвращением от их поступков, называли меня бабой, пансионской барышней и скоро сделали таким же безнравственным, как были сами. Мы еще не достигли возраста, в котором совершают уголовные преступления, но были уже совершенно готовы к нему. Не прошло двух дней пребывания моего на фрегате, как младшие мичманы предложили мне прогуляться на грот Марс. Я влез на ванты, как нельзя смелее, ибо всегда был хороший лазун. Но только поднялся немного, Морсовой унтер-офицер и один матрос догнали меня. Без всякой церемонии или предисловия схватили за руки и весьма хладнокровно привязали крепко к вантам. Но они смеялись над моими протестами. Я спросил, что это значит? Марсовой унтерофицер весьма учтиво и снявший фуражку, сказал мне, что таким образом угощают всех господ, когда они в первый раз всходят на мачты». и что я за первую мою прогулку должен дать им на чаек. Я посмотрел на шканцы, ожидая оттуда помощи, но там все надо мной смеялись. И даже те самые лукавые мичманы, которые подстригнули меня полезть, забавлялись шуткой. Видя, что это должно быть так, я спрашивал только об одном – сколько надо мне на заплатить? Марсовой унтер-офицер отвечал, что семь шиллингов он полагает весьма достаточным. Я обещал. Был освобожден и отпущен на слово. И когда спустился на шканцы, отдал деньги. Испытавший одни только грубости и притеснения с тех пор, как был на фрегате, я жестоко раскаивался о своем намерении поступить во флот. Единственное мое утешение было – видеть Мурфи, лежащего в койке с обвязанной головой. Это было для меня бальзамом. «Я умел выждать время», – говорил я самому себе. «Я стану теперь мстить всем вам». И исполнял это в точности, потому что не упускал случая каждому из них отплатить за себя и утолял свою жажду мщения. Через три недели по моем поступлении на фрегат донесли о готовности его к выходу в море. Я приобрел расположение старшего лейтенанта, постоянным вниманием к небольшим поручениям по службе, которые он делал мне. Я был назначен на вахту и записан во время авральных работ на фор Марс. а по Ордонансу заведовал плутонгом носовых пушек в батарейной палубе. Младшие мичманы говорили мне, что старший лейтенант был суров в обхождении и непримирим с тем, кто однажды попадет к нему в немилость. Однако даже и в порывах величайшей вспыльчивости он обращался всегда как вполне благородный человек, и я продолжал быть с ним в хороших отношениях. Но со вторым лейтенантом мне не посчастливилось сойтись. Он приказал мне однажды взять четверку, и свести на берег женщину, бывшую его возлюбленной. Я заупрямился и не захотел исполнить его приказания, и с той минуты мы никогда не были приятелями. Мурфи оправился, наконец, от своего падения и начал исправлять должность. Ненависть его ко мне возросла, и я не имел покоя в его присутствии. Однажды он кинул сухарем прямо мне в голову, и в то же самое время выбронил меня самыми грубыми словами. В одно мгновение были мной забыты все сделанные мне увещевания и все страдания от вспыльчивости моего характера. Кровь закипела в моих жилах. Отуманенный бешенством, я схватил медный подсвечник, дно которого, для устойчивости в море, налито было свинцом, и кинул в него изо всей силы. Если бы я попал как мне хотелось, то, наверное, эта обида была бы от него последней. Подсвечник пролетел мимо его головы, и задел по плечу черного слугу. Бедняк с воплем пошел к доктору и оставался на его попечении несколько дней. Мурфи вскочил с места для немедленной расправы, но был удержан другими, старшими в нашей кают-компании, которые ненадушно объявили, что такая обида должна быть наказана более торжественным образом. Этот забавный суд, не разбирая причины, заставивший меня прибегнуть к подсвечнику, Нашел меня виновным в неповиновении старшим и в тем дурного примера младшим. Он приговорил меня к наказанию шерстяным чулком, набитым мокрым песком. Меня разложили на обеденном столе и держали четверо дюжих мичманов. Лекарский помощник держал меня за кисть руки, чтобы следить за пульсом. Между тем как Мурфи по особенной, собственной его просьбе, явился исполнителем приговора. «Если бы это был кто-нибудь другой, а не он, я бы кричал под таким мученическим наказанием. Но тут я решился лучше умереть, чем доставить ему удовольствие обнаружением моих страданий». После самых жестоких побоев, холодный пот и слабость испугали лекарского помощника. Меня отпустили, но приказали две недели есть особо на своем сундуке. Как только я в состоянии был встать и переводить дыхание... Я торжественно объявил им, что вперед обиды мои будут всегда отплачиваться таким же образом, как тот, за который я был высечен, и что тогда я обращусь за правосудием к капитану. «Объявляю тебе теперь», — сказал я, обращаясь к Мурфи, — «что я обрезал твою койку и перешиб тебе все кости. Я это сделал в отплату за то, что ты из-под напал на меня, и сделаю то же самое в другой раз, если начнут мучить меня за первый». Ибо всякое свинство, которое ты против меня сделаешь, будет непременно отомщено». Он оскалил зубы и, побледнев, отворотился, но не смел ничего больше сделать, потому что был трус. Мне приказано было выйти из кают-компании, и когда я уходил, один из товарищей заметил другим, что я настоящий злой дьявол. Эта жестокая сцена повлекла за собой род перемирия после военных действий. Мурфи знал, что если я буду раздражен, то он может ожидать себе графин в голову или нож в бок, и мир, которого я не мог добиться от него добром, я вынудил у него страхом. Дело это наделало шуму на фрегате. Я потерял милость офицеров, будучи перед ними оболган, но приобрел расположение матросов, потому что они ненавидели Мурфи. Они знали правду и удивлялись моему непоколебимому мужеству. Посланный офицерами в Ковентри, я искал общество матросов. Примечание «Send to Coventry» – «Послать в Ковентри» – «Поговорка» и означает «изгнание». Поговорка эта имеет происхождение от предания, заключавшегося в том, что один какой-то лорд хотел представить городу Ковентри, находящемуся в графстве Варвик, разные важные льготы, но по странности своей, которой расположены англичане с незапамятных времен, соглашался это сделать лишь при том условии, чтобы первая красавица города – девица из хорошей фамилии, в полдень проехала по всем улицам ногая, верхом на лошади. Девица исполнила это, прикрыв себя, сколько можно, своей пышной распущенной косой. А жители положили закрыть на то время все окошки и двери домов, пригрозив наказанием любопытному. Пиппинг Том нарушил условия, и за любопытства был исключен из числа граждан и выгнан из города. Таким образом, того. Кто за неприличное поведение попал в немилость и находится в изгнании, называют сент Ковентри. Я скоро выучился практической части моей должности и воспользовался простыми замечаниями этих суровых воинов над недостатком сведений их начальников в практическом матросском искусстве. Между нами был сделан род договора. Они обещали мне никогда не бегать с той шлюпки, на которую я буду послан. а я обещал им позволять отлучаться в питейные дома на столько времени, насколько можно будет. Несмотря, однако, на это обоюдное ручательство, двое из них нарушили свою клятву за день до ухода нашего в море и бежали со шлюпки, на которой я был послан. А так как я ослушался приказаний и дозволил им отлучиться в питейный дом, то по возвращении на фрегат был сменен Сашканец и записан для работ на Фор Марс.